Глава 13. Я же говорила, что никто на выручку этому императорскому инквизитору, кроме нас, не пойдёт. Усмехнулась довольная Ирен, уверенной пружинистой походкой двигаясь от города в сторону предполагаемого места нахождения монстра. И чему ты радуешься? спросил я, не особо понимая её энтузиазма. Так убьём её, и деньги у нас в кармане. Ответила она, посмотрев на меня при этом как на идиота. А ты вообще хоть знаешь, что из себя представляют эти существа? На всякий случай решил уточнить я. Большой лев с крыльями и хвостом скорпиона. И всё? Только внешний вид? Спросил её, и она кивнула. Я тяжело вздохнул. Да что? Мы же сильные. Ну не верю я, что мантикора может быть, например, сильнее йотунов. А мы их убивали, причём не одного, возразила она, недовольно глядя на меня. Не думаю, что их можно сравнивать. Ну да ладно. Меня на самом деле интересует больше другой вопрос. Откуда она вообще здесь появилась? задумчиво произнёс я, обращаясь скорее к себе, нежели к своей спутнице. Ой, да мало ли? Тут вон горы рядом. Мало ли там всякой живности водится. Я вообще слышала, что в Железном пике, который вон там, Иран указала на восток. В горах водится целый клан горных тролей, который наводит шорох не только на близлежащие земли, но иногда добирается и досюда. Добавила она, и её слова меня сильно заинтересовали. Откуда ты это знаешь? «Да пила как-то в здешней таверне с парочкой охотников на троллей», — пожала плечами Ирэн. «И какой с этого прок?» «Они сказали, что кровь тех троллей высоко ценится алхимиками, и у них очень прочная шкура, которая после определенной обработки идет на доспехи, и те доспехи по прочности не уступают металлическим латам, скованным из таркийской стали. Вот что я от них услышала». Спасибо за ценную информацию. Поблагодарил я Эрен, и она улыбнулась. Пойдём охотиться на каменных тролей. Её глаза загорелись азартным огнём. Может быть, когда-нибудь, ответил я и пожал плечами. Но ведь Громкий женский крик перебил Эрен. Мы переглянулись. Бежим. С командовал я, попутно призывая из демонического арсенала свою латную броню, усиленную правой крестинной рукой, в которую тут же легла ледяная секира. В вторую руку сразу же экипировал щит, уже не раз успевшим спасти мне жизнь. Какого Ирена обрывалась на полуслове, когда первый увидела представшую перед ней картину и побежала впереди. Я же в свою очередь увидел всё спустя несколько секунд, и признаться честно, увиденное мне очень не понравилось. Вывод, значит, как в этом мире выглядит мантикора. Чудовище, которое мы с Ренсом созерцали с небольшого холма, и правда представляло собой огромного красного льва с длинным хвостом, оканчивающимся жалом, с которого капала какая-то странная чёрная жидкость. И эти капли, попадая на землю, сразу же превращались в такого же цвета дым, умерщвляющий все, чего он касался. «Она дышит огнем», — ошарашенно произнесла Ирен, в то время как я давно догадался об этом, ибо броня одного из рыцарей, хотевшего попасть в город, была покрыта копотью. Неудивленный. ответил я, глядя на огромного монстра, в холке явно превышающего метров 5, а то и все 6. Он изрыгал пламя на магический купол, в центре которого на крыше своей кареты стоял довольно молодой человек, видимо, и поддерживающий этот купол. Да он моего возраста, подумал я, издале глядя на паренька. Имперский инквизитор это почётное звание, решил уточнить Уэрен. Разумеется, это высший судебный орган, выше которого только сам император. А что? спросила она. Ой, Дон да наш равесник, воскликнула Ирен, поняв, к чему я задал этот вопрос. Ой! в ней воскликнула Анна, когда на её крик Мантикура отвлеклась от своего занятия и посмотрела в нашу сторону. Дура, беги! крикнул Яна и Рен, в то время как сам начал быстро перебирать варианты в голове, что делать с этой тварью. «Я могу сражаться!» «Думаешь, на существо, изрыгающее пламя, действуют твои огненные техники?» рявкнул Яна и Рен, не сводя глаз с Монтикоры, которая ринулась в нашу сторону, попутно расправляя свои перепончатые крылья, которые сильно напоминали те, что были у летучих мышей. Она недовольно цокнула языком, и в руках у неё появился меч, который я недавно ей отдал. Я всё равно могу сражаться. Моя огненная сфера защитит меня от огненных атак. Я сказал беги, приказал ей, на всю используя эффект крысиного шлема, который был ещё и усилен рукой. Ментальное воздействие было слишком сильным, чтобы Ирен могла ему сопротивляться. Хорошо. Ответила Анна и бросилась в обратную от мантикоры сторону. Отлично. Так хотя бы не задену её оглушающим рёвом, подумал я, глядя на монстра, который взмыл в небо, и несмотря на свои размеры, довольно резво ринулся к мне. Я невольно улыбнулся. Ты не знаешь, с кем имеешь дело, твари. Усмехнувшись, буркнул себе под нос и, приняв боевую стойку, приготовился к встрече с монстром. Когда с неба на меня обрушился мощный огненный поток, я, в свою очередь, высвободил мощь ледяного топора и использовал ледяное дыхание. Две противоположные стихии столкнулись, и пространство вокруг заполнилось паром. «Бездна!» — выругался про себя и немедленно использовал непробиваемый барьер. И, как оказалось, не зря. Ибо буквально через несколько секунд с неба на землю обрушилось огромное чудовище, и первое, что оно попыталось сделать, это просто вгрызться в меня своей челюстью. "Ну уж нет, тварь. Яй тебе не по зубам", подумал я, когда клыки монтикоры сомкнулись на моём теле. Тварь, к слову, оказалась не глупой и, поняв, что не может меня перекусить, отпрыгнула назад и оскалилась. "Мой черт!" Отменяю непробиваемый барьер и использую оглушающий рёв. Ничего себе, удивился я, когда от моего активируемого умения у мантикоры лопнули глаза, и она, упав на землю, начала биться в конвульсиях, рычать и попеременно поскольивать. Надо её добивать, пронеслось в голове мысль, и я, недолго думая, рванул к монстру, что чуть не стоило мне жизни. У мантикоры всё ещё был хвост. Удар, который пришёлся мне в нагрудник, был настолько мощный, что меня отбросило на несколько метров назад, и я кубарем покатился по земле. Успеваю использовать непробиваемый барьер, чтобы ещё больше не пострадать. И лишь только когда остановился, я отменил его и поднялся на ноги. Великая безна, выругался про себя, видя огромную вмятину в нагруднике. на котором ещё остались капли чёрного яда, источающие тёмный дым, наверняка ядовитый. Я задержал дыхание и посмотрел на монстра, который поднялся на ноги и принюхавшись, повернулся в мою сторону. Ррр. <пыль��олик> Открыв пасть, твари издала громкий рык и рванув в мою сторону, выпустила в меня мощный поток огня. Снова использую ледяное дыхание, после чего отпрыгиваю в сторону, дабы избежать лобовой атаки, а удар хвоста принимаю на щит. Вот это силещя. Меня снова отбрасывает назад, и я, упав на землю, опять качусь. Благо броня уже успела напитаться сопротивлением к физическим повреждениям, поэтому в этот раз было не так больно. Поднявшись на ноги и чувствуя металлический вкус крови на губах, Я ощутил, как мои мышцы наливаются силой, а боль отступает на задний план. Эффект безудержной ярости начал потихоньку набирать обороты. А значит, чем дольше буду сражаться с этой тварью, тем сильнее буду становиться. Поэтому в этом бою время на моей стороне. Я улыбнулся. А буквально в следующий момент другое свойство безупречные инстинкты. подсказала мне, что именно предпримет мантикора. И это было огненное дыхание. Пришлось использовать непробиваемый барьер, дабы монстр не сжёг меня заживо. Когда же поток огня прекратился, и я готов был отменить активируемое свойство щита, увидел бегущую в мою сторону Ирен, которая резко взмывает в воздух, а затем устремляется вниз, прямо на мантикору. Огненную вспышку от её техники наверняка увидели даже в городе. Безотсудная, буркнул я себе под нос, активируя ледяную ауру, дабы не попасть под пламя бушующее вокруг. Надеюсь, с ней всё в порядке, подумал я и ускорив шаг, направился к эпицентру бушующей ледяной бури. И рын я нашёл стоящий на теле поражённого ею монстра. Использовал я мой меч, Спросил я, глядя на недавно скованный мною артефакт. "Да, я, кстати, поняла его свойства", довольным голосом произнесла она, и воткнув его в тело монстра, плавно повела им в сторону. Клинок шёл как горячий нож сквозь масло. "Значит, воно, вон ну как?" сказал я и улыбнулся. "Отлично. Вырежем мне пару больших пластов шкуры мантикоры, плюс отруби ей одну лапу". Сделай это как можно быстрее, поняла? И она, кивнув, сразу же приступила к работе. Так, а теперь надо подстраховаться. Ирен, можешь использовать огненное кольцо? спросил я, пока она выполняла мой приказ. Да, только один раз. Этого хватит. Используй, сказал я, и от неё во все стороны пошла огненная волна. Отлично. Я использовал ледяное дыхание, чтобы создать облако пара. И как только Ирэн справилась с заданием, призвал под Монтикорой демоническую наковальню, и ударом молота и сторжения душ превратил ее в духовную руду ярко-красного цвета с черными вкраплениями и спускающими пульсирующее темное свечение. «Зартана!» Мысленно позвал я артефакт, И как только она появилась, приказал ей поглотить лапу мантикоры. Эссенция, полученная с монстра, имела яркий красный цвет и была обжигающе горячей. Я убрал всё в магическое хранилище, после чего повернулся к Арен и произнёс: "Если что, ты сожглай эту тварь своей техникой, поняла?" Она кивнула. "А теперь идём." Я кивнул ей в сторону, откуда прибежала эта тварь, и мы отправились к карете. Когда мы подошли на место бойни с кучей из пепелённых тел выжженной и выжженной, отравленной повсюду землёй, только карета и защитный купол, окружавший её, были целы, а трава под ним имела зелёный цвет. Мы убили мантикору, крикнула Ирен Периньку, вид у которого был неважнецкий. С него градом стекал пот, а лицо было бледным, словно мел. Казалось, ещё немного, и он рухнет в обморок, что, скорее всего, было не так далеко от истины. Правда? произнёс он и буквально в следующую же минуту упал на колени, а защитные куполы исчез. Идём. Я кивнул в сторону кареты. оказавшись рядом, забрался на крышу, аккуратно взял на руки молодого имперского инквизитора и спрыгнул с ним на землю. Придётся отнести его в кузницу, сказал я Ирен. А ты пока обыщи карету. Мало ли, вдруг найдётся что-то ценное. Плюс у него наверняка должны быть какие-нибудь вещи. Если что, бери их с собой. Поняла, кивнула Ирен и, открыв дверь, залезла внутрь кареты. Я же, осмотревшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, пошел в сторону кузницы, до которой было ближе, чем до города, а вскоре меня догнала Иерен с несколькими походными сумками в руках. Надеюсь, он не соврал насчет награды. Паренек пришел в себя только глубокой ночью. «Все в порядке. Ты в безопасности». произнес я, когда тот резко вскочил с места и начал с опаской озираться по сторонам. «Кто вы? Где я?» спросил он и, схватившись руками за голову, поморщился. Наверняка словил духовное истощение. Подумал я и протянул ему крепкий травянистый раствор, в который добавил немного меда. Имперский инквизитор принял его и начал медленно пить. Вы... Вы убили её? неуверенно спросил он, оторвавшись от крошки. Да, спокойно ответил я, продолжая заниматься чисткой картошки к ужину. Но как? Она ведь убила целый отряд имперских рыцарей, и там вроде наёмники были, произнёс он, снова поморщившись от головной боли. Это сейчас имеет значение? Конечно. Его взгляд вдруг стал очень холодным и проницательным, когда он посмотрел на меня. Разве не странно, что с монстром не смог справиться целый отряд элитных рыцарей империи в купеи наёмниками, специализирующимися на убийстве монстров, но смогли два человека? спросил он, и у меня внутри всё похолодело. Видимо, зря мы влезли в это дело и спасли его.